Глава 30 Ханна. Выходные превратились в сплошное сопливое болото. Я лежала лицом в подушку, пока внутри все разъедала едкая боль, словно в душу и вены залили кислоты. Я ревела, да и коты, до да трясущихся рук. Я ненавидела маршала. Ненавидела за то, что он сначала подарил мне надежду и веру. А потом вырвал их с корнями и растоптал своими огромными ногами. Ненавидела за его говняное, и я тебя недостоин. Не тебе твою мать решать, достоин ты меня или нет. Я ненавидела себя за то, что снова влюбилась, что снова утонула в другом человеке. К воскресенью я перешла в стадию отрицания. Приняла ванну с пеной, нацепила на лицо увлажняющую маску, как будто влаги от слез было недостаточно. Натянула улыбку и отправила Кейт несколько смешных мемов. А потом вновь разрыдалась, сидя на унитазе. В понедельник и вторник я работала. Точнее, пыталась работать. Сидела над статьей с абсолютно пустой головой. Буквы и цифры скакали перед глазами, как гребаные акробаты. И мне казалось, что я медленно схожу с ума. Едва я выходила за пределы кабинета, а это было довольно редко, все тут же обращали на меня свои истребинные взгляды и шептались. Кто-то подслушал наш скейт-разговор в понедельник на кухне, где я дура ляпнула, что мы с Тео расстались, и пошло-поехало. Она думала, он на ней женится? А он просто поигрался. Классика, красавчик, богатый, а она кто? «Обычная девка. Нью-Йорк кишит такими». Я слышала каждое слово. Они хотели, чтобы я их слышала, потому что даже не снижали голос, когда я проходила мимо. Маршалл выбросил меня как ненужную игрушку. И все были только рады этому. Кроме Кейт и меня, разумеется. Особенно ядовитой была Кортни. Она вызывала меня по пять раз на дню и скрупулезно выискивала в моих текстах несуществующие ошибки. «Неубедительный заголовок. Скучно. Слог рыхлый», — бросала она с презрением. «Ты же вроде была хороша. Что случилось? Сердечко разбили». Я молчала. Почти все время молчала. Потому что если бы открыла рот, то обнесла бы ее последними словами или плеснула горячий кофе в ее идеальное личико, чтобы стереть ехидную улыбку. А потом наступила среда. Мое утро началось с привычной боли в груди и просмотра новостей за завтраком. На этот раз новости выбили почву из-под ног. Оскар Ди Лаурентис, адвокат, отбывающий срок за изнасилование и подкуп свидетелей, Был убит в тюрьме в ночь с 4 на 5 ноября. По словам источников, нападение было преднамеренным. Я перечитала это трижды. Сначала обомлела от шока. Потом закрыла ноут. Потом снова открыла и перечитала все подробности. Он мертв. Правда мертв. Господи. То, как его убили, это было жестоко. Очень жестоко. Бесчеловечно даже для тюрьмы. Я не могла понять, жаль мне его, или я испытываю облегчение от того, что он больше никогда никому не причинит боль. Я боялась испытывать облегчение. Мы ведь говорим о смерти. Оскар был насильником, манипулятором и мошенником, но он никого не убивал. Заслужил ли он такую участь, таких мук перед смертью? Темная часть моей души широко улыбалась и хладнокровно ответила «Да, заслужил». А светлое похолодела от ужаса. По моему телу прошла парализующая волна, и я сжала ноут в руках, пытаясь не упасть со стула. Грудь сковал холод. «Да, он причинил мне боль, забрал у меня столько всего. Но это не делает его смерть легче. Это смерть, последняя инстанция, конец». Меня замутило. Утренний тост резко поднялся к горлу, и я поняла, что до туалета не добегу. Вырвало в раковину на кухне прямо на посуду. Ощущение мерзости было не описать словами. Живот свело, во рту остался кисло-горький привкус. От запаха рвота затошнило снова. Короткая уборка помогла мне отвлечься. А потом меня накрыла пустота. Ни радости, ни облегчения, ни ужаса я больше не испытывала. Как будто внутри меня выключили электричество. Все выключили. Я поехала на работу, словно на автопилоте. Села, открыла ноутбук, застучала по клавишам, внося очередные правки. Потом понесла статью Кортни. «Это опять не то», — проворчала она. «Скучно, дешево, эмоционально слабо. И вообще, ты сегодня выглядишь, как будто тебя из мусорки вытащили. И тут я вскипела, ударив кулаками по ее столу, зло усмехнулась. Кортня вздрогнула и испуганно взглянула на меня. Ты к крышей поехала, Смит? В точку, Медекс. Я не собиралась цапаться с ней. Пошла прямиком к Эрику. Что-то внутри меня с глухим щелчком сломалось. Спокойствие испарилось, в груди разбушевалась буря. В венах запульсировал адреналин. Проигнорировав Ванессу, я влетела в кабинет Эрика без предупреждения, заставив вздрогнуть и его тоже. В чем дело? Возмутился он. Ванесса, как это понимать? Простите, мистер Линдман, она так резко появилась, залепетала Ванесса. Я не успела. Я подошла к столу босса. Вразуми свою сучку, Эрик, процедила я. «С ней невозможно работать. Она бракует все мои статьи по самым идиотским причинам. А я точно знаю, что там не к чему придраться». Краем глаза я заметила, как в кабинете появились Кортни, Кейт и еще парочка любопытных сотрудников. Но Эрик даже бровью не повел. Он лишь улыбнулся. Правда, совсем не по-доброму. не поудобнее устроился в кресле. «Это уже не мои проблемы, Ханна». «Кортни — твой непосредственный руководитель, и если она говорит, что твои статьи недостаточно хороши, значит, так и есть. Ты знала, на что шла, когда просила повышение в эту рубрику?» В глазах потемнело, меня резко накрыли воспоминания. «Приведи к нам на интервью Тео Маршала, тогда и поговорим о твоем повышении. Приведи к нам Маршала до конца месяца или освобождай свое место». В левом виске запульсировала жилка, сердце заколотилось от обиды. Если бы не Линван со своими ультиматумами, я бы не познакомилась с Тео. И мне бы не было сейчас так невыносимо больно, я бы не сходила с ума. Четыре года я отдавала этому месту всю себя, хрипло пробормотала я, с ладонями о гладкую столешницу. И больше не намерена терпеть такое пренебрежительное отношение, Только потому, что когда-то отказалась потрахаться с тобой. Эрик усмехнулся и заинтересованно вскинул брови. И что ты собираешься делать? Снова пожалуешься на меня своему миллиардеру? Ах да, ты ведь больше не нужна ему. Он бросил тебя, маленькая шлюшка. Эрик! Сквозь пелену услышала я недовольный голос Кейт. «Выбирай выражение, или, клянусь богом, я...» Ушак зазвенело так сильно, что я не услышала продолжения. Я слышала только это. «Ты больше не нужна ему, не нужна ему, не нужна...» «Уходи, Хана, ты больше не нужна мне, маленькая шлюшка...» «Ненавижу... Как же я ненавижу мужчин! Все как один, убогие лжецы и лицемеры... «Похотливые ублюдки! Ненавижу! Ненавижу!» Я не заметила, как прокричала это вслух, как мои руки схватили тяжелое пресс пье со слоном и швырнули в Линдмана, точнее в шкаф за его спиной, забитый дорогим алкоголем. Страшный грохот стекла разрезал тишину и привел меня в чувство. Я моргнула, обвела взглядом алкогольное крушение, больше половины шкафа было разбито и осталась безумно довольна результатом своей работы. «Ты совсем охренела?» — заорал Эрик, вскакивая на ноги. «Скажи спасибо, что не прилетело тебе в голову», — огрызнулась я, ничуть не сожалея содеянным. «Пошла вон отсюда!» «Пошел ты сам, мудила!» «Что ты сказала?» «Я сказала, иди в жопу, Эрик!» Я усмехнулась. «Ты ведь очень любишь это место, не так ли?» Его лицо перекосилось от бешенства. Мне казалось, что сейчас он или лопнет, или придушит меня. Но он лишь ядовито выплюнул. «Ты уволена». «Нет». Я засмеялась, чувствуя необычайную легкость внутри. «Это я увольняюсь из этой клайки. Господи, как же вы меня тут все достали!» Добавила я в сердцах после чего вышла из кабинета с гордо поднятой головой, не обращая внимания на ошеломленные взгляды. Вещи я собирала быстро, мне не терпелось убраться отсюда поскорее. Через минуту ко мне без стука вошла Кейт. Закрыв за собой дверь, она подошла ко мне тихо и осторожно, словно опасалась, что я наброшусь и на нее тоже. А я могла. «Ханна, что ты делаешь?» «Увольняюсь из этой клайки. Ты ведь все прекрасно слышала?» пробурчала я, не отрываясь от закидывания вещей в коробку. «Не нужно делать таких импульсивных решений. Я не хочу здесь больше оставаться, Кейт», вспылила я и посмотрела на нее. «Это место – грязное вонючее дно. Все, как и говорил Тео». На его имени голос дрогнул, а глаза наполнились слезами. «С меня хватит. Я устала, Кейт». Она молча прижала меня к себе и нежно погладила по спине, когда я расплакалась, как самая последняя дура. Это всего лишь боль, шептала она успокаивающе. Она пройдет. Обязательно пройдет. Все будет хорошо. Ненавижу мужиков. Я тоже их ненавижу. Поэтому хватит лить из-за них слезы. Они этого недостойны. Пошли в бар. Я всхлипнула и покосилась на часы. Сейчас только половина четвертого. Кейт лишь фыркнула. И плевать. Тогда пошли. Через пять минут мой сбор закончился. Я оставила коробку с ноутбуком и вещами в кабинете у Кейт с намерением забрать их на днях. Грудь давила какая-то странная то ли тяжесть, то ли тоска. Вроде я сама ушла, но все равно чувствовала, как будто меня вышвырнули. Когда мы подошли к двери, я вдруг почувствовала, что не могу идти. У меня осталось еще одно незавершенное дело. Еще одна больная точка. Я попросила у Кейт пять минут. Решила зайти к Кортни напоследок. Потому что, черт возьми, когда-то мы с ней дружили. И я устала носить в себе этот нераспакованный, тяжелый чемодан из непонимания и злости. Подойдя к двери ее кабинета, я спокойно постучала. Войдите. Кортни сидела за столом и щелкала мышкой, будто ничего не произошло. Ну, конечно. Ее мир не рушился, а вот мой да. Я вошла, закрыла за собой дверь и оперлась спиной о косяк. Кортни, можешь ответить на один вопрос. Зависит от вопроса. Она даже не посмотрела на меня. Но ее пальцы защелкали по мышке быстрее. За что ты меня так ненавидишь? Мы ведь были подругами раньше. Ее пальцы замерли, и в кабинете повисла тишина. Кортни откинулась на спинку кресла и посмотрела на меня с каким-то фальшивым высокомерием. «Помнишь Кайла, Ханна?» Я нахмурилась, пытаясь найти в архивах памяти лицо, кому могло принадлежать это имя. Но все тщетно. «Нет». «Да ты издеваешься, что ли?» закипела она. «Кайл Мёрфи, капитан хоккейной команды, высокий кореглазый брюнет. Он нравился нам обеим, хоть ты и отрицала. Я была влюблена в него, и ты знала это, но все равно переспала с ним». Я вспомнила его. Красавчик-хоккеист, по которому все девчонки в универе с ума сходили. Одно время он правда нравился мне, чисто из-за смазливой внешности и фигуры, но ровно до тех пор, пока я не узнала про него правду. «Я никогда не спала с ним, Кортни». Она усмехнулась и зашипела. «Ну, конечно, я видела вас. Видела, как ты выходила за ним из спальни в братстве, как оглядывалась по сторонам, будто боялась, что тебя кто-то заметит. Тут я не выдержала и звонко расхохоталась. О, Господи, эта ситуация была до каламбуры абсурдной. Не поняла, что тут смешного?» «Мы пришли на эту вечеринку вместе, помнишь?» – спросила я, и прежде чем продолжить, подождала, когда она кивнет. «Ты умоляла меня пойти с тобой, убеждала, что будет весело, а сама бросила меня, как только мы пришли. Я пошла искать Кайла. А я пошла искать тебя!» – рявкнула я. Но так и не нашла в этом чертовом огромном доме. Я ушла наверх, пыталась найти свободную тихую комнату, чтобы позвонить тебе. И как только нашла, следом туда зашел твой Кайл. Он разговаривал с кем-то по телефону и не заметил меня. Я спряталась в ванной, но все равно услышала его разговор. Он говорил о тебе. Кортни нахмурилась, а я сделала глубокий вдох. Говорил очень плохие и грязные вещи. Какие вещи? Я напрягла память. Сначала он говорил о каком-то загородном доме в Джерси как собирался напоить и отыметь тебя там через пару дней. Говорил, что ты давно на него вешаешься. Как легко поддаешься, что никому не откажешь. «Хватит!» – закричала Кортни, и по ее щекам потекли слезы. «Я не верю ни единому твоему слову». «Я не вру тебе», – устала сказала я. Он хотел опоить и изнасиловать тебя. Планировал сделать это со своими друзьями по очереди. Однажды я запнулась, но продолжила. Один человек сделал это со мной. И теперь он мертв. «Кто?» Ее лицо побелело. Голубые глаза стали огромными, наполненными ужасом от осознания, что я говорю правду. «Это уже не важно. Он был один, но мне и этого хватило. От тебя ничего бы не осталось, Кортни». Когда Кайл ушел, я вышла сразу за ним. Ты мне так и не отвечала, и я поехала в общагу. Она следующее утро пошла к ректору и все ему пересказала. Слава богу, он поверил мне и, видимо, принял меры, потому что после нашего разговора этого урода я больше не видела ни в универе, ни на тренировках. «Я тоже», — схлипнула Кошни. Он тогда перестал отвечать на мои звонки и смс. «А ты резко перестала общаться со мной. Могла бы сказать мне и раньше. Могла бы спросить раньше», — огрызнулась она. Я закатила глаза и махнула рукой. «Прощай, Кортни». «Ханна, постой!» Она вскочила на ноги и подбежала ко мне, потерянная, расстроенная. «Черт, я... я такая дура!» Ее губы задрожали, она заломила руки. «Я столько лет ненавидела тебя, а ты... ты спасла меня». Боже, Хан, прости. Я посмотрела на нее несколько секунд, не испытывая абсолютно никаких эмоций, только усталость. Потом пожала плечами. Все в порядке. Я не держу на тебя зла. Дверь в кабинет резко открылась, и мы увидели недовольную Кейт. Но ты долго еще? Спросила она, но осеклась, увидев взорванную Мэдекс. Так, что тут опять происходит? Зарываем топор войны. — усмехнулась я. — Я готова ехать. — А куда вы? — заикаясь, спросила Кортни, размазывая по лицу потёкший макияж. — Можно мне с вами? Мы с Кейт переглянулись. Подруга пожала плечами, давая мне право выбора. Я вздохнула. — Хрен с тобой. Пошли.